Глава 14 Он мой. Я не в силах сдержать широченную улыбку. Шагая так быстро, как только могу, с велосипедным фонариком в одной руке и ключами, которые дал мне отец, в другой, сворачиваю на саттан, торопливо иду по узкой мощеной брусчаткой улочке к черному ходу старой пекарни — Основные улицы хорошо освещены, однако в переулках безлюдно и темно, поэтому стараюсь не задерживаться. Дрожащими руками пытаюсь отпереть замок. Кровь пульсирует в венах. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Повернув ручку, распахиваю дверь и сразу же пытаюсь нащупать выключатель. Я открою свой магазинчик, он будет готов к лету. Дёргаю выключатель, но ничего не происходит. Что ж, полагаю, удивляться нечему — Это заведение заброшено уже много лет. Включив фонарик, закрываю дверь и направляю луч света в помещение, явно служившее кухней. Три длинных деревянных стола стоят параллельно друг другу в центре, а духовки, раковины, холодильники и алюминиевые полки с пустыми противнями расположились вдоль стен. Прохожу дальше, оглядываюсь по сторонам и уже мысленно составляю список оборудования, которое нужно будет проверить или, возможно, заменить. На наведение порядка, вероятно, уйдет целый месяц. Осторожно оттолкнув ногой пустой мешок из-под муки, преграждающий путь, толкаю вращающуюся дверь. Она отделяет кухню от торгового зала. «Ты что здесь делаешь?» Я подскакиваю от неожиданности и оборачиваюсь. «Что за...» Открыв рот, перевожу фонарь на Хантера, стоящего в дверном проёме. «Какого чёрта ты тут забыл?» Он пожимает плечами и заходит в магазин, закрыв за собой дверь. «Я катался по округе и заметил, как ты сюда крадёшься. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди, покачав головой, постепенно успокаиваюсь. «Медок тебя ищет», — развернувшись, опять толкаю дверь. «Где ты пропадал?» Хантер молча идёт за мной в торговый зал. Если отец ищет его, а Кейт дома, значит, он взял пикап без разрешения. Уверена, племянник понимает, что после сегодняшних событий ему уже нечего терять. Я щёлкаю другими выключателями, проверяя, есть ли электричество, в то время как «Хантер» пинает мусор и газеты на полу. В углах, на потолке, под стойкой, везде висит паутина. В воздухе до сих пор ощущается аромат топлёного сахара, наверное, от остатков глазури и посыпки в витринах. Если мне не придётся бороться ещё и с тараканами, то случится чудо. Обои придётся заменить, но, смахнув ногой какую-то бумагу с пыльного пола, замечаю, что он выстлан марокканской мозаикой. Такая яркая необычная для Шелберн-Фоллс. Это уж точно. Её оставим». Прислонившись к кованому железному столику, племянник засовывает руки в карманы. «Я куплю это место», — сообщаю ему, «и открою пекарню-кондитерскую». Он просто смотрит на меня, и я прищуриваюсь. «Тебе нечего сказать?» — бросаю с вызовом. «Никаких остроумных комментариев?» «Ты путаешь меня с Кейдом», — парирует парень. «По-моему, в мире и без того хватает пустозвонов». Я улыбаюсь, отвернувшись, чтобы он не увидел. Судя по виду и голосу, Хантер раздражен, но я по-настоящему признательна за подобное замечание. Он абсолютно прав, довольно разговоров и ерунды. Я благодарна ему за молчание. Мне не нужны негативная критика или опасения других людей». «Завтра, когда джарет Мэддок и Джекс обо всём узнают и захотят высказаться, я повторю им всё то же самое, не суйте нос в чужие дела». Хантер наклоняется и поднимает перевёрнутый стул. «Тебе обязательно нужно включить в меню те брауни с ежевикой», говорит он, собирая мусор и бросая его в ведро, стоящее в углу. «Их Дилан любит, и яблочный коблер из сахарного теста, и саманские пончики, которые ты сделала из гёрлскаутского печенья как-то раз». Хантер замолкает и вздыхает так, будто внезапно проголодался. «Клянусь, люди в километровую очередь будут выстраиваться!» Я наблюдаю за ним, пока он срывает со стены флаеры и выбрасывает их. Мне нравится, что племянник не подтрунивает надо мной. Подойдя к нему, помогаю снимать бумагу, прикреплённую канцелярскими кнопками. «Ты с ней прощался?» — тихо спрашиваю я, не глядя на Хантера. «Вот где ты был!» Он молчит и не уточняет, кого я имею в виду. Мы оба знаем ответ. «Я всего лишь переезжаю к дедушке», — говорит парень. «Найду работу на лето, чтобы подзаработать перед началом учебного года в сент Мэт. На выходные буду возвращаться домой». «Не будешь», — я бросаю взгляд на него. «Заведёшь друзей, найдёшь причину оставаться в Чикаго. Мы будем видеть тебя всё реже и реже». Помню, я сказала эти же слова Лукасу три года назад, после того, как он пообещал наведываться домой. Лукас лгал. Я уже тогда это понимала». Но Хантер смотрит на голую стену с таким выражением, словно думает не только о нашей беседе. «Я буду возвращаться», — утверждает племянник. «В следующий миг я улавливаю лёгкую улыбку на его губах. В конце концов, есть же ещё неделя соперничества». «Да уж, неделя соперничества». Я качаю головой, будет весело».